Введение автора С робостью, с трепетом сердце Отдаю я на людской суд страницы моей жизни, Моих страданий, надежд, страстных желаний, Кои в сладостные минуты досуга и поэтического вдохновения Излились из сокровенной глубины моей души. Устаю ли я перед строгим судом крить? Но ну, я писал эти строки для вас, чувствительные души, с младенчески чистыми помыслами. Для вас, родственные и преданные сердца, да, для вас, писал я эти строки. И единственная драгоценная слеза, если она выкатится из ваших глаз, послужит мне утешением, исцелит раны, нанесенные холодными укорами жестокосердных рецензентов. Берлин, май в литературе.